«Что же делать?» «Как с ней быть?» — мучился Ивлев, обнимая спокойную жену. «Притикую комсомольского секретаря, у самого жена от скуки с ума сходят». Утром вставали, Ивлева снова подхватывал суетной вихрь срочных, неотложных, обязательных дел. Он забывал о жене. Однажды, впрочем, попробовал заговорить с ней так.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 «Меня, что ли, имеешь в виду?» «По-твоему, культурно стать в позу и фыркать на все, чем пропадать от безделья, подготовила бы хорошую лекцию о литературе, например, прочитала бы молодежи? Разве это плохо?» «А может, послушает какой-нибудь толковый парень не задумается? Или о живописи, о музыке? Ведь нужно все это! Ты посмотри, как тебя будут слушать, если будешь говорить интересно!» Нет, вы от скуки чахнете, бессовестные люди. Мария опять усмехнулась и замолчала. Прошла районная комсомольская конференция. В райком избрали других людей. Членом бюро комитета избрали, между прочим, и семённу Семенну, лиц сотрудника районной газеты «Боевой клич». По этому поводу у нее состоялся короткий разговор с Юрием Александровичем.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 Сын того Воронцова, который когда-то помогал Кузьме Родионову наводить в Баклане советские порядки. До этого Степан работал механиком в Бакланской МТС. Кузьма Николаевич с радостью поддержал кандидатуру Воронцова. В субботу выехали на двух машинах в Краюшкино. Родионов, Ивлев, Воронцов. Три инженера, двое молодых. Ревизор из сельхозотдела. «Моя Семеновна, проверять положение дел в Краюшкинском колхозе». После того, как Кибякова избрали секретарем парт-организации колхоза, оттуда опять посыпались благополучные сводки. Родионов настоял на немедленной проверке. Вместе с благополучными сводками он получил из Краюшкина несколько писем, о содержании которых пока никому не сказал. Инженеры ехали экзаменовать новоиспеченных краюшкинских механизаторов,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 А выручку от пятой пасеки делили между собой кибяков, председатель колхоза, четыре пасечника и еще два-три человека, причастных к махинации. Были еще дела, более или менее пакостные и темные. Завели, например, у себя в колхозе небольшое хозяйство для выведения черно-бурых лисиц. Сколько-то выводили этих самых лисиц, а в основном ловили их в государственном заповеднике, который был под боком.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 Он, пользуясь властью в колхозе, склонял молодых женщин и девушек к сожительству. Ивлев ехал из Краюшкина в подавленном состоянии. Ехал он один, оставался проводить партийное собрание. «Вот дела какие, слышал?» — спросил он Ивана. «Слышал», — откликнулся тот, — «главный-то сбежал». «Найдется, дело не в этом».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 Откопали философию. Долго молчали. «Построил дом-то?» спросил вдруг Ивлев. «Построил. Ну и как? Что?» «Живу. Жениться-то когда будешь. Пригласил бы на свадьбу хоть. Будь я малость понастырнее, я б тебя пригласил на свадьбу. Только ты бы не пошел на нее».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 Лучше купить две-три хорошие репродукции картин больших мастеров и повесить у себя. Это, кстати, будет и дешевле. Это будет культурно. Пусть не все сразу поймут, мы на это не рассчитываем. Но не может быть, чтобы никто не понял. Поймут. Причем, когда говорить об этом будете вы, односельчане, это подействует сильнее, чем когда говорим мы городские. Я согласен.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 «Мы с тобой перекультурили. У нас вообще ничего нет». «Будет?» «Конечно, будет», — поддакнула Майя и засмеялась. «А мне даже нравится у вас, вы знаете». Пашка замер, как на стрёме. «На полном серьёзе?» «Да, только... А вам не скучно одним здесь?» Братья переглянулись. «Слушай», — сказал Пашка, — «приходи к нам жить». Майя вытаращала на него глаза. «Как это?» «Да не сюда, а в ту половину». Та половина тоже ведь наша. Серьезно? Абсолютно. не Я бы с удовольствием только... Я ведь не одна. Мы ведь поженились с Юрой. Правда, сдайте нам ту половину. Как дитё малое изумился Иван, глядя на маю Обрадовала. Замуж вышла. Этот высох из-за неё, а она к нему на квартиру просит с мужем. С законным браком.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 «Любил бы я ее!» — Пашка почти заорал, показывая руками на дверь. «На рукав бы носил, не дышал бы!» «В чем же дело?» Носом не вышли. Иван отвернулся с книжкой к стыне. В воскресенье с утра в райкоме комсомола собрались человек двенадцать молодых ребят и девушки. Набились в одну комнату, расселись кто где. Пришел Ивлев, громко поздоровался со всеми.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 Пашка слушал Ивлева, снисходительно сморщившись, выказывал заметное нетерпение, скучал. Вид такой, будто он всю жизнь только тем и занимался, что боролся с пошлостью. Он был старше всех здесь и единственный из старожилов. Майя сидела на подоконнике, что-то записывала карандашиком в сиреневую книжечку. На ней была простенькая синяя платьица, которая ей очень шло Волосы гладко зачесаны и собраны сзади в пучок аккуратненькая в меру полненькая вся на молодым добрым здоровьем, чистая, свежая, какая-то особенно красивая в это утро. Пашка старательно не смотрел в ее сторону. Пошли по деревне кто куда. Пашка направился к Лизуновым. Когда-то, когда он крутил с Катькой любовь, он видел у нее в горнице этих самых слоников и крысочек. Сели, Зуновы были дома, завтракали. «Приятного аппетита!» — сказал Пашка. «Садись с нами!» — пригласил хозяин. «Спасибо!» — Пашка присел на припечье. Только что из-за стола. Катька с нескрываемым интересом смотрела на раннего гостя. Она не понимала, зачем он пришел. Может, к ней. У нее не склеилась семейная жизнь. Муж попался, пьющий, дрочливый. Пожила с ним года три, помучилась и выгнала.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 Остаться совсем одной и никакой надежды, что впереди будет друг, семья, дети. А годы идут. Так, зашел попроведать тебя. Шел мим, дай, думаю, зайду. Пашка натянут улыбнулся, ему стало жалко Катерину. Морду бить таким мужьям, подумала он о муже Катерины. Катерина недоверчиво смотрела на Пашку. Что-то непонятно. «Как живешь ты?» — спросил Пашка и опять невольно глянул на слоников. «Ничего. Какая моя жизнь?» «Ку-кую». Катерина присела на высокую кровать, задумалась. «Приду сегодня к ней», — решил Пашка. «На танцы пойдем вечером?» Катерина удивленно посмотрела на Пашку. Горько усмехнулась, вздохнула. «Легко вам, ребятам! Куда же я на танцы попрусь? Ты что?»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 А приходи к ты к нам. В новый дом-то? Ну? А для чего, Павлуша? Пашка ответил не сразу. Действительно, для чего? Жалко Катерину. Ну, честно говоря, что это выхватит с положения? Ну, ночь, ну, две, ну, неделя, месяц. А дальше? А я откуда знаю? Так просто. Тоскливо уж тебе одной. И мне тоскливо. Тоскливо. Ну вот. Думаешь, вдвоем веселее будет? Не знаю. Нет, не будет. так -то. Самообман? Ну ты уж сильно не унывай. Я не унываю. Может, взять ее в жены? Серьезно думал Пашка. Чем мне баба? Все на месте. Заботливая будет, суп будет варить. Ребятишка нарожает. Может, так все и делают. Она, правда, Посплетничать любит А кто из них не любит посплетничать? Замуж чё не выходишь? Катерина усмехнулась. Бери, пойду. Вот и приходи сегодня, потолкуем. Перестань ты, Ботала, рассердилась Катерина. Зачем пришёл-то? Некультурная ты, Катерина. Темнота? ох ты! Давно ты культурным таким стал?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 Да пройтись по улице весело, Станцевать там, спеть. Нет, вы будете сидеть на лавочке, Семечки лузгать, да сплетничать друг про друга. Ох, вот эти сплетни! Пашка стиснул зубы, Крутнул головой. Это надо бросать к чертовой матери. Ты делай вид, что ничего не знаешь. Не твое дело и все. А то ведь пойдешь с сыной, И вот она начинает тебя про своих же подружек. ля ля ля ля ля, -ля. Все плохие, она одна хорошая. Бросать надо эту моду что? С цепи, что ли, сорвался, спросила екатерина Ты чего это? Ну вот, пожалуйста, сразу тебе по лбу, с цепи и сорвался. А ты бы сейчас спросила меня с улыбкой, в чем дело, Павлик? Пошел к дьяволу, приперся нотации тут читать, не без них тошно, а ты перебори себя. Тебе тошно, ты улыбайся, как ни в чем не бывало. Вот тогда ты будешь интересная женщина. Ходи, Будь тебя ни одна собака никогда не кусала. Голову кверху, грудь вперед и улыбайся. Но громко не хачи, эта дурость. А когда идешь вся разнесчастная, то тебя жалко, и все, никакой охоты нет подходить к тебе. Ну и не подходи. Я не прошу никого, чтобы ко мне подходили. Пошли вы все к черту, кобели проклятые. Ты зачем приперся? Тебе чего от меня надо? Думаешь, не знаю?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 Я тебе тоже на полном серьезе. Пошел к черту, культурный нашелся. Уж я бы корову мычала, а твоя бы молчала. Культурный к чужим бабам в окна лазить. Кто к зоотехнику и жене вот сюда ночью приходил? Думаешь, я не знаю? Сидел бы. Полдеревни уж охватил, наверное. Я от тоски, сказал Пашка. Я нигде не могу идеал найти. Вот когда найдешь... Тогда и читай ей свои молитвы по воскресеньям. А мне они не нужны, ясно?» Пашка оделся и с видом человека, оскорбленного в лучших чувствах, вышел от Лизуновых. Буркнул на прощание, поработай в таких вот условиях. На улице сунулся в карман закуривать. Там лежат два маленьких слоника. Рассуждая скаткой, положил их туда нечаянно и забыл, а она не заметила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 Когда проезжали столб Европа-Азия, крики «Ура!», смех, шутки, а кто-то плачет, как потом выяснилась девушка-десятиклассница, сбежавшая из дома в Сибирь. Ей, видите ли, страшно стало. Опять дорожные знакомства, скуластые сибиряки, ужасно темные и добрые. тоска и размышления на верхней полке, интеллектуального, чуточку оппозиционного «я».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 Потом рассказывать знакомым, как отстаивалось каждое слово в повести. Вместе со всем этим письма далеких друзей, письма далеким друзьям. Я держится завидной стойкостью, зовет далеких друзей в Сибирь, упрекает их ванными и теплыми уборными, дерзит, с двумя-тремя расходится совсем. Дела в школе налаживаются, класс был не так уж плох, и так далее. Чего он хотел от жизни? Многого. Однажды он учился в девятом классе, отец купил ему ружье. Было воскресенье, во дворе полно знакомых девчонок и ребят. Он взял ружье, вышел из дома, ружье за плечом дулом книзу, на виду у всех прошел по двору, сел в москвич и поехал за город. Пострелял в консервные банки, вернулся, все. Но вот этот момент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 Он был как-никак преподавателем русского языка и литературы, много читал о тяжелом пути писателя, сам рассказывал о всяческих терниях, мучительных поисках, кризисах и срывах и всегда искренне недоумевал в душе, не понимал, какого черта еще нужно признанному писателю. Но если бы волею судьбы он сделался вдруг известным писателем, Он, наверное, не отказал бы себя в удовольствии говорить, «Сложно это дело, старик, писательство. Внешне все хорошо, а вот здесь пальцами на грудь скверно. Хорошо бы стать грустным писателем». С моей теперешней женой он дружил еще в институте. Она уважала его честолюбивые помыслы, правда, перед ней он свои помыслы всегда несколько облагораживал. Здесь, в Сибири, Майя удивила его своей способностью Если он, приехав сюда, призвал на помощь всю волю, которой обладал, решил выстоять, то Майя сразу без усилий вросла в непривычную действительность. Для нее как будто ничего в жизни не изменилось, как будто она переехала из одного квартала в другой.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 Побрыкается две минуты и привыкнет. В сущности, мы в жизни только и делаем, что привыкаем. Это ужасно глупо, если вдуматься. Если бы я был бог, я бы переделал мир. Как? А я бы закрыл его, впрочем. И никогда больше не открывал. То есть признал бы, что мой опыт с людьми не удался. Юрию александрович это показалось чрезвычайно остроумным. Он глянул на Марию. Она как раз в этот момент зевнула,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 Крупную, спокойную руку женщины. Так встретились и затеяли увлекательную игру в любовь два человека. Одна злой и страстно, Другой с замиранием сердца перед возможностью испытать красивое чувство незаконной любви. Ивлев досматривал десятый сон, когда Мария пришла домой.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 А ещё хочешь, чтобы его любили. Ладно. Спи. Весна в Баклань всегда приходит ударная. Развезет в три недели, растопит снега, сгонит воду, высушит дороги. И глядь по косогорам, на солнечной стороне уже зеленеет травка. Даже ранние весной дни стоят солнечные и В апреле пришел со службой... Андрей Любавин, коренастый, неразговорчивый матрос Тихоокеанского флота. Служба Андрею пошла впрок. Он получил там специальность, дизелист. Окончил десятилетку, вступил в партию и получил за что-то орден Красной Звезды, за что не говорил. За одно дело. Отгуляли. Андрей отдохнул с недельку и пошел в райком насчет работы. Родионов долго с удовольствием беседовал с молодым человеком, открыто любовался его литой фигурой, спросил про орден. — За что это? — За выполнение, — Родионов засмеялся. — Я понимаю, что за выполнение. — Ну, раз нельзя, так нельзя. — Вовремя ты прибыл, моряк, у нас самая горячка начинается. — девелист говоришь. — Приступай с завтрашнего дня к работе. Иди сейчас к Косых, это директор РТС, поговори с ним. Наверное, на дизеле поставят. Жизнь у нас сейчас интересная, молодежи много, ошибок, всяких недостатков тоже хватает. Так что входи в курс дела и давай по-матросски. Парт организации в РТС крепкая. Желаю всего хорошего. Если что, приходи в любое время.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 Попробуй с Иваном, — посоветовал Пашка. Он боролся когда-нибудь? У него тоже полно этого, — Пашка показал на бицепсы. Можно попробовать. Еще чего, — встрял в их разговор Ефим, — с на смех людям. У тебя, Пашка, одна дурь в голове. Надо же умнеть маленько, лет-то много уж. А что такого? Это же не бокс. Пошел к дьяволу. Один раз Ефим не выдержал, спросил Андрея. Ты что, так и будешь всю жизнь вот такой ходить? Такой, не понял Андрей. Такой вот ни глаз, ни рожа. Специальность такая. Бросьте надо к чертовой матери специальность такую. Плохая, значит. А мне нравится. Ехал бы учиться. Может, в люди выйдешь. Башка-то есть ведь. А сейчас я что, не человек?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 Он ни одну ночь думал о том, как он пошлет Андрея в институт, как тот приедет к нему на побывку, и они пройдут вместе по деревне. Хотелось на старости лет доказать людям, что и Любавины тоже могут башкой работать. На Пашку он давно махнул рукой, а на Андрея крепко надеялся, радовался его успехам в флоте. Он знал, что Андрей упрям, если бы захотел, то добился бы многого. Еще раза два заговаривал Ефим с сыном насчет его дальнейшей жизни. Хитрил, старался разжечь в нем самолюбие. Ты же башковитый парень, Андрей. Ты далеко пойдешь. Давай вот поработай до осени, а там институт. Все пять лет тебя буду посылать деньги. И братовья помогут, Иван тоже поможет, я говорил с ним. С радостью говорит на такое дело не жалко. Ты поговори с ним, он парень умный.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 В углу двора под навесом невидимое хрустело всом лошадь. Отец приехал, подумал Андрей. Ефима попросили помочь перегнать косяк совхозных молодых коней на летнее пастбище в горы. Идти в избу не хотелось. Андрей присел на крыльцо, закурил. Отовсюду овсюду капало, ночь сходила соком. Пахло погребом. Не холодный ветер налетал порывами. Шебуршал в огороде сухими листьями подсолнухов, стихал опять. Андрей запахнул плотнее фуфайку, он любил сидеть ночами на крыльце. Ночью вокруг много непонятного, в тишине все время кто-то шепчется, кто-то вздыхает, а думает с ночи легко. Неслышно выкатился откуда-то пес Борзе, тихонько взвизгнул, кинулся Андрею на грудь. «Ну, шалавый!» — незлобно ругнулся Андрей, откинув ногой пса. Затоптал окурок и шагнул в сене. Вытирая сапоги о свежую солому, вспомнил, что сегодня суббота. Баню пропустила Будет ворчать, Анна Ивановна. Открыл дверь в прихожую избу, позвал. «Нюр, вынеси полотенце с мылом». Нюра вынесла полотенце. «Попозже нельзя было?» «Нельзя». Может, все-таки в баню сходишь? Там еще жару много. Я сегодня очень грязный. не ушла. Вода в кадушке настыла, а края жестяного ковшика певучей тюхались льдинки, по реке еще шла шуга. Андрей тихонько мычал под умывальником, охал от удовольствия, потом до горяча тер пахучим полотенцем гудящее тело. Вот так хорошо, — приговаривал он, — вошел в дом. Ефим ужинал, устало облокотившись на стол. Он был в одной нижней рубахе и в галифе, еще красный после бани. На стуга двери, медленно повернул большую голову, кивнул сыну. Нюра возилась с чугунами в кути. В доме было тепло, пахло вымытыми полами, свежестиранным бельем и березовым веником. «В бань чего не пошел?» — спросил Ефим. «Неохота». Андрей присел к столу, облокотился, как отец, рассматривая синие квадратики клеенки. На столе тихонько шипело и потрескивала десятилинейная лампа. Ефим сонно щурился на огонь, нехотя с сытой линцой жевал. Одним только походили друг на друга отец и сын. Оба медлительный оба одинаково насмешливо смотрят. И еще, пожалуй, одинаково думают, спокойно, тягучи. И с большим сожалением отрываются от своих дум. Обликом Андрей походил на покойную мать, с куластой, с ровной прорезью губ, с раздвоенным подбородком. Глаза любовенские, маленькие, умные. Ефим с молду был поживее, чем сейчас Андрей, побольше говорил, чаще улыбался в отличие от брата павла у андрея постоянно при всех обстоятельствах было одинаковое настроение спокойное ровное как у человека который наладился в долгий но знакомый путь днюра поставила мужу тарелку с супом он склонился и стал есть ефим облизал ложку скрипнул стулом отодвинулся вымынул с кармана кисет как дела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 «Лага разлились?» — спросил Андрей. «Уже реки целы, а не лага. Не успеть с ремонтом». Ефим встал и, сгорбившись, пошел в горницу, сказал на ходу. «Четырех же ребят утопили в этих лагах-то. Завтра разговор будет с начальством». «Как так?» «Так». «Снесло». Ефим прилег в горницу на кровать старое железо жалобно скрипнуло под ним долго молчали меня секретарем выбрали сказал андрей жене с каким секретарем комсомола «В райком что ли нет у нас в ртс нюра весело посмотрела на мужа поздравляю она была рада за него только не понимала за что такого не бойкого Неразговорчивого человека избрали секретарем комсомольской организации. Андрей вылез из-за стола, напился, пошел в горницу, хлопая рукой по карманам, искал папиросы. — На, спробуй мы его, — предложил отец, протягивая свой кисет С донником. Гринька сегодня угостил. Андрей взял кисет свернул папиросу, прикурил от зажигалки, присел к столу. — Вас... «Собрание, что ли, было?» — спросил Ефим. Он слышал разговор сына с женой. «Ага. И кто ж тебя выдвинул?» «Вообще? На собрании?» от партии кто там был?» «Ивлев». Ефим сел на кровати и усмешливо прищурил глаза. «Ну и как ты теперь?» «Что? Ну?» — Ефим шевельнул плечом. «Как жить-то будешь?» — В смысле, работы, что ли? Ну, как жил, так и буду. Это же не освобожденная должность. Ефим задавил в пальцах окурок, сказал с сожалением. — Добродушный ты. Ничего у тебя не выйдет на этой работе. Тут надо... Он сжал большой жилистый кулак, показал. Твердость надо иметь. Андрей усмехнулся, промолчал. И смекалку добавил Ефим. Заложил руки за голову, снова прилег на подушку. «Это мне бы громотенку с молодой иметь Я б шагнул, может, а ты простой и шибко доверчивый. Работать надо, и все выйдет», — сказал Андрей. Эфим yeah. немного подумал и сказал, «Конь тоже работает». «При здесь конь?» «Как при чем?» «Он работает!»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 да при галсточке как дела а он дел то этих срод не узнавал он их в институте в тепле чистенький выучил дела то эти и я ж перед ним хвостом виляю как пес виноватый зря убежденно сказал андрей чего зря велел попробуй ты не повиляй герой нашелся он образованный человек а я кто шишка на ровном месте бригадир сегодня бригадир а завтра конюх, и то, если трудящие доверят. К чему-то это? К тому, что жить надо уметь. Ефим поднял ноги на спинку кровати. У тебя вон десятилетка, а горп ломаешь больше моего. Как по-твоему, много тут ума? Мне нравится моя работа. всё Ефим смерил сына насмешливым взглядом. Заговорил, сдерживая злость. Дурак ты, Андрей, на редкость. Соблазнили тебя, как девку. Слов красных наговорили, ты и губы распустил. Своим-то котелком надо варить. Они от тебя похваливают. В секретари выбрали для утешения. А сами, небось, все институты позаканчивали. Все людями стали. Я без красных слов проживу честным трудом.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 Почему ты такой добродушный-то, Андрей? Для чего же ты тогда в партию вступал? Дизелистом-то без партии можно засмаливать на здоровье. Андрей погасил окурок, сказал чуть охрипшим голосом. Просто стыдно слушать, тятя. Ей-богу. Такую ахинею развел. Ефим громко глотнул слюну. Я разведу сейчас ахинею. Бичом трехколенным холодно вскипел он. андрей подошел к окну, прислонился лбом к стеклу. Молчали долго. Ефим скрипнул кроватью, позвал. Нюр, зачерпни-ка кваску там. Нюра принесла в кружке квас. Тятенька, вы сейчас нисколько не правы.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 Так проси их, чтобы хоть по этой линии учиться послали, примирительно сказал он. Может, выйдет что. Я тебя восемь лет тоже не зазря учил, горбатился. Заслужу, пошлют. Чего без толку проситься? Дятел задолбил одно крикнул Ефим. Что, все так и заслуживают? Чем этот стопка воронцов так уж заслужил, что его выдвинули? Трудом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 борзе не было рядом. Только что начало светать. Чистый холодный воздух легко вздрагивал от первых звуков молодого дня. По ограде покашливая ходил отец, запрягал в дрожке коня. Борзи крутился около него. Андрей вытянул занемевшие ноги, слез с сеновала. Долго отряхивался внизу. Увидев сына, Ефим насмешливо прищурился. как спалось? Андрей тряхнул головой ответил, — Ничего, холодно малость. Отец захомутал рослого мерина, попятил в оглобле. — Ну-ка, дьявол, ну! — гудел он, заворачивая сильной рукой лошадиную морду. Андрей глянул на него в этот момент и впервые подумал об отце как о чужом. Сильный он еще мужик. — Принеси вожье, — попросил отец. — Где они? — В сенях. Андрей принес вожжи и, разбирая их, сказал негромко. «Тять! Я уйду из дома!» Ефим в это время затягивал супонь, положив тупое широкое колено на клешню хомута. Андрей видел, как дрогнули руки отца, большие рабочие руки. Некоторое время подражали, потом привычно захлестнули супонь петлей. «Обиделся!» Посмотрели друг на друга. ветреные с трещинками губы отца мелко прыгали. Он хотел улыбнуться и не мог, не получилось. Смотрел серьезно, с горьким упреком. Андрей отвернулся, зашел с другой стороны лошади, пристегивая в вожжину, сказал твердо. «Трудно нам вместе будет, сам видишь». «Не пари дурочку», — сказал отец, пробуя успокоиться. «Выдумал? Черт, что?» Андрей перебил его. «Не надо. Зря все это. Что зря? Уйду ведь все равно». У отца тяжело опустились руки. Он нагнул голову и двинулся на сына. Большой, страшный и жалкий.